Глава 8. Вадим. Вы кто такие? Идите на хрен, я вас не знаю, ежанутые ежанушки. Ору я мародёрам. Сбежались, понимаешь, шакалы. И тут же хриплю и под обострастно прячусь за спину чемпиона. Попробую не так натурально изобразить, если от руки Вани хрибет чуть ли не хрустнул и перекосило меня, перекособочило как раз от этой боли. Но роль хорошего и плохого копа мы изобразили. Ваня у нас голова, главарь, главнюк, а я моська, утявкающая из-за спины грозного льва легионера, на стаю шакалов падальщиков. Да-да, табаки А мы пойдём на север. Ваня изображает надменность и начинает строить мародёров. Вид его устрашающий. Кроме всех этих мрачных закидонов легиона черепов и готических орнаментов, залит свежей кровью с головы до ног. Ваня гонец бегающихся на шум мародёров по нашим же следам. До камней не дошли. Начальство местных нарисовалось. Право начали качать. "Следы", сказал им Ваня. "Туда, там их нора. Вон пусковые торчат". Офицер мародёров смотрит, кивает, слышу усмешку Вани в ближнем эфире. Наши волны с мародёрскими не совпадают. Не услышит. "Теперь это твоя головная боль", возвестил Ваня о задачевой старшего по званию в толпе мародёров. "За мной. Это нам с Асарой". Офицер мародёров было рыпнулся, но как только смотровые иллюминаторы шлема Вани повернулись к нему, Вопросы у него пропали, и он погнал народ к пусковым контейнерам, а точнее, к подземным их шахтам, надеясь пройти в подземные ангары. Рисковым мы сыграли. Но Ваня сказал, что по крови того мародёра он прочёл, что именно так и ведут себя легионеры, с полным презрением ко всем. Могут и прихлопнуть кого-нибудь без причины, просто по фану. Мародёров становится всё больше. Бегут, выпучив глаза у многих морды как у Вани в крови. Скоротечный воздушный бой и падение нашего самолётика были видны издалека. Пуски ракет тоже. Вот и сбегались. Помародёрствовать. Проверить. Ну, проверять. Командиры их гонят. Не сами. Пусть усунутся в шахту. Ба-бах. Сунулись. Мелочь, а приятно. Не понимаю, они тупые или настолько их не жалко их же лидерам? Ведь мы все такие установки минировали. Пора бы и понять, что внутрь не лезь. Я даже трафаретил все заминированное привычным символом. Не влезай — убьет. Да и незаминированное тоже трафаретил. А неча. Ходят тут всякие. Ибо нехер. Фамилия такая немецкая, финно-угорская. Да-да, угораю. Я в истерике. Нервы даже не на пределе. Порваны в лохмотье. Ваня прибавил ходу. — Почти бежим следом. Верно, могло и в высокое начальство явиться. А этих дешёвыми понтами можно и не обмануть. Запросят орбиту, сверят весёлые картинки, обложат как волков, и не матами, и даже не флажками. Бежим к дымам пригородов. Мы уже сориентировались именно по Пусковой. Мы же её делали. Потому теперь знаем, где мы. Осталась самую малость узнать, где они, Наши, в нашем смысле, потому что пригородов не узнать. Сплошной завал. Кто разрушил город, теперь неважно. Возможно, коллективное творчество. И наши долбят, и мародёры, тут и до войны. Заблудишься в одинаковых, как ксерокопии кварталах. А теперь подавно. Как раз пробегая мимо паукообразных монстров, что, задрав хобот и стволов, в зенит посылали заряды куда-то в город после каждого выстрела, заколачиваясь в песок своими острыми опорами и поднимая пылевую бурю от дачи. Войта и поили Ваня оббежал все их, каждого стального монстра похлопал по толстому затылку, может быть, козённику. Пехота охраны батареи была недовольна, но не препятствовала. Ваня по Станиславскому что-то кричал восторженно. Но не только оглохший от выстрелов этих монстров-мародёры, даже я не слышал, что именно Ваня кричал. Ближняя связь даже за 10 шагов пропадала. Работа РЭП подавителей мародёров Чем ближе к развалинам, тем больше людей было вокруг и трупов. Мародёры складывали их рядами, своих и не своих вместе. Рядом лежали павшие бойцы самообороны, мародёры, гражданские. Много детских тел. Я насчитал уже больше десятка, хотя в портовом детей вообще не видел. Кстати, это странно. Только сейчас я понял, что детей не видел совсем. Почему раньше не акцентировал на этом внимание? А чем я вообще это время занимался? Работал, строил. А на работе детей нет, в армии тоже. Это привычно, потому и не заметил, что детей нет. Не думал, как-то автоматически подразумевается, что там, где люди работают, детям делать нечего. И также автоматически подразумевается, что дети где-то там. Но все детские тела в скафандрах, таких же никаких, как у мародёров. Это странно и непонятно. Зачем тащить детей на передовую? Зачем? А вот это страшно. И где дети в гражданской одежде? Где-то там? Но я не припоминаю вообще ни одного ребёнка за всё время моего пребывания на Ситире. Юношей и девушек видел, детей малых нет. От меня их прятали? Это непонятно и странно. Натыкаюсь на собственное изделие, заряженный дрон валялся на голове, сложив лапки как жук, опрокинутый на спину и уставший бессмысленно болтать своими ножками. Дрон был цел. Ответил на запрос. Он перевернулся на ус и развалин, когда остальные дроны ушли вперёд за кентавром. Этот остался тут болтать лапками вверх и потому не получил приказа на подрыв из-за помех и перешёл в режим ожидания. Переподчинил дрона себе. У меня же капши, а специализация этого комплекса как раз управление армией дронов. Мой капши вполне себе тянет роль у локального роутера. Именно для этого имеется дополнительный слот под еще один эскин, но и имеющегося штатного хватает. Мне же не сотни дронов разом управлять. Через полсотни шагов Ваня выдернул из развалин еще одного дрона, раздавленного со сломанным манипулятором, но исправного. Он успевал ковылять за нами на трёх лапах. Ваня ему выдернул усломанный манипулятор, тот, что застрял под рухнувшей стеной, этим приковав дрона к земле. Грохот боёв впереди. Туда и бежим. Большая группа мародёров разбирает тела, до да тут целое побоище было. Застываем у разбитого кентавра, мы узнали его. У его пилота, что погиб, пытаясь покинуть разбитую машину. Из кабины робота свешивается тело сильно похудевшей к свадьбе жены Эхра. Сразу после вторжения мародеров Эхр и его подруга зарегистрировали свои отношения, а первую брачную ночь провели в медкапсулах. В разных медкапсулах. И вот она смотрит на меня застывшими глазами. Не знал ее как следует. Все суета, все некогда. А теперь я не узнаю, что она была за человеком. Уже не будем мы дружить с семьями. Больно. Мне больно от этой потери. А эх, рукак. Весь её отряд здесь лёг. Слышу голос Асары. Да я и сам вижу. Среди тел мародёров бойцы самообороны много, и тех и других много. Бойня и легион. Басит Ваня, пиная ногой гильзу такого же калибра, как и к его карабину. Более того, я мотнул головой, указывая на свою находку. Вместе с Ваней откидываем балки и разбитые пена панели. Легионер, мародёрствуем. Патроны, гранаты, медблок обвес перекочёвывает из боеукладки легионеров в наши карманы. А Ваня даже отрывает куски брони и опять пьёт кровь. Ну, как пьёт? Ест, она же свёрнулась уже. Не только не интересуюсь его мотивацией, даже не смотрю на это действие, а вот другие смотрят Разворачиваюсь на них с оружием, любопытные, обратно занялись сбором трупов и оружия. Жаль, я злой на Ваню на себя, на этих уродов вокруг, на весь этот мир прекрасного далёко, далеко не прекрасного, страшного и жестокого, далёко. Ваня теперь с двумя пушками. Но тут нарисовались высокорослые гопники, нарисовались так, что не сотрёшь. Теперь у Вани одна пушка, но патроны и гранаты удалось отстоять. Расходники одним словом отбрихались, а вот пушку, пронью импланты и встраиваемое оборудование обвес не отставали. Оно именное и принадлежит легиону, в котором служил павший чемпион. Ими будут награждаться новобранцы, боевым наследием ветеранов мотивируя и дисциплинируя молодых. Как Ване удалось выкрутиться от обычного в таких ситуациях вопроса: "Вуч их будете? С какого района? Под кем ходите?" Не знаю, Нам нам не скрутили руки, не загнули в позу покорной ласточки. Только вот общался Ваня с ними на каком-то суржике, мало похожем на тот язык, на котором он говорил со мной и с Асарой. Может, эта тема сознаниями через кровь правда? А о чём, чёрт, Ваня не шутит? Одним словом, валим от этих здоровяков. Нет, не их валим. Их завалишь. Завалёнка лопнет. От них валим и довольно шустро. Но недалеко. Натыкаемся на тигра. У меня даже сердце сбилось с ритма, с привычного перестука. Конечно, узнал. Сам же делал. Да и на борту номер семь. Это была боевая машина Эхра. Погрузчик разбит очень основательно и залит кровью. Но тела Эхра нет. Хотя вокруг тела бойцов, которых Асара опознала, как людей валана. Даже мне понятно, что это была засада». обложили отряд самообороны, тот самый, где жена Эхра, я даже имени её не помню. Была центровой, как пилот бронемашины. Он там их и обложили. Иро стреляли поддержку, что пришли по зову на помощь. Тут их мочили валандёров, а там стили чемпионы Валану за убитых легионеров. Тело Валана тоже нет. Искали, боясь найти, не нашли. Спешим на грохот боя. Там наших бьют, а мы тут среди гопоты этой гуляем. Вылетаем на полную площадь людей, не бой это. Полят в воздух, как в тире, кавказцы местные. Сдаем назад, но нас уже заперли человеческой пробкой. Глаза мародеров горят каким-то полубезумным возбуждением, как одержимые толдыча-то каком-то праведнике. Идем с ними, плывем в них, как шишки по ручью в людской реке. Потому как поперек них переть палево сразу же вызовет религиозный фанатизм. Вон, какие у них глаза. Как у истинно верующих фанатиков. Одержимые. Людское море. Колышется, гомонит, палит в воздух. Арт налета на них нет. Блин, сколько же вас! Ваня толкает меня. Еще дрон. Тоже наш. Смешаемся к нему. Сгоняем подростка-мародера, стоящего на нем, как на тумбе. Ваня ставит на дрон Асару. Ну, чтобы беспалево. Типа, чтобы девушке было лучше видно, а я присаживаюсь перед тумбой робота и начинаю работать, чинить. Перекидываю дрону схему управления по другому маршруту. Меткий выстрел неведомого снайпера спалил блок управления, самоуправления. Дрон ожил, но он теперь был без собственного скина, только на ручном управлении, на прямом управлении мной, как радиоуправляемая машинка. Но заряд взрывчатки в нём сильный. "Праведный народ!" разнеслось над толпой. Сразу стало тихо, люди вокруг как оцепенели. Взгляды всех устремлены в центр площади. "Не вижу, что там". Ваня протянул мне волосок провода. Ему сверху видно всё. "Ты так и знай". Подхватываю, соединяюсь и сразу начинаю вести запись. "Компромат, мать их фанатики!" Все ваши религиозные бредни зафиксирую. На возвышении, принесённом мародёрами с горевшего бота, такси стоял очень необычный дядька. Хотя для проповедника вполне обычный, чем не Гришка Распутин. Неухоженная борода, общий вид запущенности и измождённости. Только вместо рубища чёрный чёрты скафандр. Только вот глаза его. Глаза его были необычными, а а, вспомню, Также горели глаза того экстрасенса из бригады Азетаса Белого. Как они их там называли? Ксеноны? Ботаны? Психоны? Эпсионы? Или псайкеры? Вообще по-собачьи зовут. Вот, и Ваня передает, что дядька псион. У него пес — он. Включен режим собаки. Пусть и будет с такой собачьей профессией. А Сара удивлена. «Нет, не этим любителям собак, а тем, что я его распознал». Так у него глаза светятся. Не так, как у того сабаковода имперцев, иначе, но тоже горят каким-то странным пламенем, и башка его как пылает. А Сара передаёт, что видеть сабаковода может только другой псион, типа рыбак, рыбака видит за горизонтом. Молча передаю ей перечень вставленных в меня скрепок и булавок имплантатов и подсвечиваю для ускорения поиска пси-имплантаты. Зачем в меня их запихали, вопрос открытый и второстепенный. Может, и до кучи лишние на складе завалялись. А метр мониторит, как там подопытный кролик Вадим рыпается со всем этим интегрированным оборудованием. А что не то? А реальный сценарий, правдоподобный мотив. Люди! раздался мощный ракочущий голос, похудеть не встать. Он так ревёт без каких-либо усилителей звука, ни микрофона, ни усилителей. Меня боевого инженера не наекаешь, магия, ёпта. Посмотрите на этих заблудших. Призывается боковод. Смотрю, батюшки. Так это наши. Четверо бойцов самообороны и семеро гражданских. Ваня ловит меня за плечо, придавливает, останавливает. Но дронов моих не может удержать. Ваня ловит и Асару, что подаётся жившего и целюстремлённо двинувшегося в толпу дрона, и держит её на руке, как тот солдат ребёнка. Ну тот, что памятник, который нынче считается памятником агрессивной воинственности советских красных русских и прочих имперских шовинистов, посмевших отринуть цивилизацию упорно живущих с женщинами, а не друг с другом и чтящих традиции предков. Но Ваня мне ещё крепче жмаёт плечо. Так что больно становится. Его пальцы продавливают материал под скорлупой доспеха к обши. Удивлённо оборачиваюсь, не понимая, что ему надо. А Ваня суёт мне в руку гранату. Это привычная мне граната размером с яблоко или лимон. Потому и называлась лимонка. А граната легиона размером с ананас. С такой неплохой, спелый ананас, и такая же ребриста. Понял, не дурак. И Ваня не дурак. Возвращаю дронов, вдвоем усиливаем взрывные заряды этими мегагранатами. Теперь идите, занимайте свое место в этом зрительном зале, согласно купленным билетам. Это я дроном, что неспешно, но с упорством железного дровосека протискивались сквозь толпу, в отведенное нами, мной и Ваней, место на этой площади, с этим инопланетным майданом. Если услышу про москолей на Галяку, что сало уронили, а героин, сало, ещё какую-нибудь подобную хинею, и скакать начнут, совсем рыхнусь. Пока возились проповедник, так я его буду именовать, сыпал догмами, так и Ильич, с того самого броневика с бревном на субботнике. А вообще догмы должны быть такими, чтобы при передаче из уст в уста, при переводе с языка на язык, не утеряли заложенного смысла. Но я совсем не понимал проповедника. Ваня, что выучил базу данных языка этих майданутых, из их же крови, пытался мне переводить подстрочным текстовым переводом. Получалось совсем плохо. Приходилось домысливать на ходу, выискивая рациональное зерно в этих проповедях. Потому за изначальный смысл не ручаюсь. Да и плюнул бы. Бог бы с ними с верующими, они же блажены но в тех же святых текстах, причем многих народов, сказано, что ищущий найдет свою рясу или ряску болотную. Одним словом, найдет, посвятится и вступит в их тесные ряды познавших. Не то чтобы я желал вступить в ряды ваххабитов, я же матерый атеист по ху равнодушный, но понять их следовало. Как говорится, врага надо знать в лицо. Именно поэтому постарался вникнуть ваххабит. Вера в независимости, веруешь или нет, важна. Религия – та матрица идентичности, на которую, как та сова на глобус, натянутый культурный код массовой идентичности людей. Ту совокупность мыслящей двуногой живности, что и называют нацией. Ведь арабы от русских или европейцев отличаются. И очень сильно. И не внешностью, а содержанием внутренним. И не органов, а голов. Как говорится, культурно-историческим кодом. Даже если и считают себя атеистами, но все живут в рамках тех же ислама, православия, католицизма, с неизбежным следованием принятым правилам игры. А правила эти как раз и есть та самая религиозная часть культурного кода. Хотя национальная идентичность тоже влияет на религиозное понимание. Но эти дебри, в них я не силен. Но знаю, что это важно. Это поможет понять врага, узнать, что для них такое хорошо, а что такое плохо – На что они способны, а что для них табу? И что, та незначимая для всех прочая хрень, за которую они будут умирать, как за священную корову? Ну, как я за красную звёздочку. Дословно прямую речь проповедника привести не могу, потому буду подгонять под смысл. По за результат не бейте. Пианист играет как умеет. Тех же над мозгов не бьёте же? Так вот, догмы Первое, что мною было опознано в нашей культуре, звучит как плодитесь и размножайтесь. Но ну, тут всё просто. Этот процесс размножения и ксерокопирования ещё и приятен. И это же первый пункт обвинения этого судилища, потому как то, что я не видел детей на стери, оказалось не моей невнимательностью, не местечковой особенностью, а общей особенностью содружества, и в этом они были повинны. На взгляд проповедника Вот эта вот группа людей перед толпой этих фанатичных варваров. И что такого необычного? Вся Европа, США, Япония, да и Россия тоже стремительно стареют. Детей из поколения в поколение всё меньше и меньше рождается, как у тех эльфов, вот толкнутых. Рожают всё позже и позже и дотягивают до 40 лет, обустраивая свою жизнь, а потом уже не подвязывается ребёнок в этой бабушке. Потому я не вижу тут смертного греха. Вижу тут расплату за цивилизованность. Арабы же живут не в пример беднее, ну и не в пример многодетнее. Про цыган вообще молчу. А тут же Китай взять, как стали жить более-менее цивилизованно, так нация сразу же резко начала стареть, стремительно догоняя по рождением детей на душу населения соседнюю Японию. Так что я на подобные факты пожал бы плечами. Да я так и сделал. Ну, необычно. «Ну, бывает. Се ля ви. Аля гер фон аля хер. Винегрет есть винегрет. А эти судят. Фанатики. Как по мне, так эти дикари много хуже. Именно тем, что на пляж Омаха в день Д притащили вместе с рядовым с района собственных детей. И эти дети погибали тут. Это не то, что бессмысленно, это жесточайшая глупость. Даже звери так не поступают». Второй тезис был тоже сложнопонимаем. Рискну отождествить его с заповедью, имеющейся во всех знакомых мне религиях: трудиться, трудиться и ещё раз трудиться, как завещал великий вечно живой основатель ком партии товарищи члены. Установка полезная, особенно с точки зрения властей придержащих к прочим слоям общества. Не знаю, как о трудолюбием у космических варваров, а вот уровень занятости населения содружества мне оценить успел. Как крайне низкий, так я его оценил. Не нужны люди работодателям. А в этот же тезис проповедника попало и тотальное зависание человечества в виртуальных, выдуманных мирах в бесконечном и бесплодном общении в социальных сетях. И, блин, не поспоришь. Безусловно, то неядство плохо. Только тех ли за это судят? Пример Эхра и моих, все же моих ребят из Орликина, не лентяи они, и последние недели доказали это. Ребята пахали, как не пахали за всю предыдущую свою жизнь. Какие они лентяи! Простые, безработные, а вот те, кто виновен в такой занятости населения, с узаконенным шестичасовым, четырехчасовым рабочим днем, с узаконенными отпусками без содержания. Как раз тут и не присутствуют. Да и у нас то же самое. Говорят, работы нет. Пропала работа. Не надо больше осваивать космос, не надо покорять глубины океана, не надо приручать тайгу и пустыню. Нет работы. Земля резко и вдруг стала идеальной. Уже не надо покорять землю, не надо возрождать плодородие пустынь. Да что пустыни? Черноземье поля брошены, клёном заросли. А леса горят. Потому как не посчитали нужным присматривать за тайгой и лесом, сократили и уволили всех лесников. Нет на земле работы. Нечем людей занять, кроме доты дома 2 и инстаграма. И в Астире то же самое. Попытку возродить планету я увидел только в укладе тех островных горцов да и то в инициативном порядке. А тысячи и тысячи квалифицированных работяг сжигают свои жизни в бессмысленном вирте. Толстий и шизея от бессмысленности собственного существования. И это следующий тезис. В переводе на наш великий и матерный смысл его прост. «Содержи тело, душу, разум, чувства в строгости». Аскетизм одним словом. Но с этим спорить глупо. Достаточно просто посмотреть на обвиняемых. Тут свое тело в норме содержали только сотрудники ДБ, да и то не все. Остальные. Но ну, я описывал свои первые впечатления от вида Эхра от его телоумножения. А они все такие, спорят глупо, но я поспорю. Как по мне, опять не тех судят, что юсапцы и что стиряне толстые не только потому, что жрут много, а двигаются мало. А ещё и потому, что жрут синтетическую пищу самую дешёвую, высококалорийную, с добавлением химии, разжигающей аппетит. Тех самых наркотических добавок, от которых жрешь все подряд, как сумасшедший, а остановиться не можешь, наестся. Хочется еще и еще жрать эти помои. А малоподвижный образ жизни? Их это вина. Такая господствующая в обществе психологическая установка. А как только мы с Ваней ввели новый тренд в это сонное царство, повылазили из своих нор, из вирта, двигаться начали, общаться с глазу на глаз. Вон, эхар, даже женился». Ах, блин, уже нет. Ну, а на войне как на войне. Война только для финансовых магнатов, сидящих в далёких и тихих офисах, сложение и умножение. Для всех остальных её участников вычитание и деление. Война всегда потери для всех воюющих. Магнаты же не воюют, они делают бизнес. Следующий тезис собирал в своей обвинительной части компиляцию из предыдущих. Как же это перевести? Ну, попробую методом надмозгов «как пойдет, так выйдет». В общем, Бог им велел украшать и совершенствовать мир. Мир в широком смысле. Но по стере видно, что изменять мир к лучшему никто не стремится. И меня эти фанатики осудили бы. Как землянина. Землю люди засирают стремительно и надежно. Вся наша модель жизни, общество все возрастающего и возрастающего потребления – это перевод невосполнимых ресурсов земли в мусор». и превращение живой и прекрасной планеты в ядовитую свалку отходов. Дальнейшие тезисы я не стала смысливать, этого хватило. Голова стала как залитый свинцом котёл. Даже моё ироническое отношение ко всему сказанному проповедникам не помогло, не помогло даже логически легко отслеживаемое несоответствие этих фанатиков их же тезисам. Они не жрут по мове, может, потому что их нет, и аскеты они по велению души и боги халяд бедности. Они усовершенствовали мир? Как? Высадившись на стиру, расхирачив тут всё к ежаням, они плодятся и своих же детей тащат под бомбёжку. Нах, нах, нах. Голова моя просто отказывалась так долго работать в этом философском режиме. Я маленький человек, не Ницше, и Сократ мне не друг, и истина не дороже. Мне обреченности быть я и о вечности думать тяжело. Тем более судить людей за грехи, в которых они виновны лишь косвенно, ибо сам не без греха. Да, сейчас я подходил под все эти постулаты, аскет без жира, голодный и суечусь, стараюсь поступками своими делать мир чуть на лучше. А вчера там на земле нет. Я был таким же, как и все, равнодушным, апатичным диванодавом. Грешен, виновен в смерти. Поэтому толкаю Ваню. Он же у нас, ёпта-хер-майор. Командуй, господи. Пора ведь вмешаться. Что, так и будем на весь этот фарс и просто смотреть? Ваня качает головой. Хотя дроны уже стоят на своих местах в толпе, взрыв даст максимальный эффект. С максимальным накрытием и перекрестным оплодотворением. Но Ваня зачем-то ждет кульминации. Зачем? И так же понятно, что не оправдать этих пленников собралась толпа. На казнь они собрались. ма зрелище, как века тёмного средневековья. И вот они выходят, палачи, великаны легионеры, залитые кровью с бурыми засохшими подтёками на броне, с черепами на наплечниках и шлемах, с тяжёлыми огнемётами и жгут пленных. Очищающий огонь, кричал проповедник, прими их души.